Вторая дорожка первой кассеты. Лучшее из того, что с ним случилось, это появление в его жизни Мариян Йокич. «Скажите, если будет больно», — говорит она, дотрагиваясь большими пальцами до его непристойно укороченных мышц бедра. Но ему никогда не бывает больно. А если бывает, то эта боль так похожа на удовольствие, что он не чувствует разницы. Интуиция, — думает он. По-видимому, она чисто интуитивно знает, как он себя чувствует. как откликнется его тело. Мужчина и женщина за запертыми дверями в теплый полдень. Они вполне могли бы заниматься сексом, но тут нет ничего подобного. Это всего лишь медицинский уход. На ум ему приходит фраза из катехизиса, которую он учил в школе полвека тому назад. И не будет более ни мужчины, ни женщины, но... Но чем? Чем мы будем, когда выйдем за пределы мужчины и женщины? Смертным не дано это постичь, одна из тайн. Эти слова принадлежат святому Павлу. Он в этом уверен. Святой Павел его тезка, его святой. Они объясняют, какой будет загробная жизнь, когда все будут любить всех чистой любовью. Как любит Бог, только не так яростно, не так всепоглощающе. Увы, он пока что не дух, но мужчина какого-то типа. Того типа, которому не удается выполнить то, для чего мужчина приходит в мир. Найти свою половинку, прилепиться к ней и благословить ее своим семенем, семенем. Который в аллегории брата Алаизиуса представляет Слово Божье. Мужчина, который не до конца мужчина, значит полумужчина после мужчина, подобно после свечения. Призрак мужчины, с сожалением оглядывающийся на время, которое не использовал должным образом. У его дедушки и бабушки Реминд было шестеро детей. У его родителей двое, у него ни одного. Шесть, два, один или ни одного. Он видит, как вокруг него повсюду повторяется эта печальная последовательность. Раньше он думал, что это разумно. В перенаселенном мире бездетность, несомненно, является добродетелью, подобно миролюбию, подобно воздержанности. А вот теперь, напротив, бездетность кажется ему безумием, стадным безумием, даже грехом. Что может быть лучше, нежели новые жизни, новые души? Каким же образом наполняются небеса, если земля прекратит отправлять свой груз? Когда он прибудет к вратам, святой Павел, для других новых душ это может быть Петр, но для него это будет Павел. Будет его ждать. «Благослови меня, отец, ибо я согрешил», — скажет он. «А как же ты согрешил, дитя мое?» И тогда у него не найдется слов, он лишь покажет свои пустые руки. «Ты несчастный парень», — скажет Павел. «Несчастный, несчастный парень. Разве ты не понял, для чего тебе была дана жизнь, величайший дар из всех?» Когда я жил, то не понимал, отец. Но теперь понимаю. Теперь, когда уже слишком поздно. И поверь мне, отец, я раскаиваюсь, я сожалею. Я раскаиваюсь, причем горько. Тогда проходи, — скажет Павел, — и отступит в сторону. В доме отца твоего найдется место для всех, даже для глупой, одинокой овечки. Марьяна наставила бы его на путь истинный, если бы только он ее вовремя встретил. Марияна из католической Хорватии. Двое, Марияна и ее супруг, породили троих, три души для небес. Женщина, созданная для материнства, Марияна спасла бы его от бездетности. Марияна могла бы воспитать шесть, десять, двенадцать, и у нее бы еще остались запасы любви, материнской любви. Но теперь слишком поздно. Как жаль, как жаль. Глава шестая. Он вышел из больницы с парой костылей, и какой-то штукой, которую они называли рамой цимера, Алюминиевые ходунки на четырех ножках, ими можно пользоваться дома. Это приспособление дали на время, его нужно будет вернуть, когда отпадет необходимость, то есть когда он сможет передвигаться свободнее, либо скончается. Есть и другие устройства, о них рассказывается в брошюре. Начиная с колес и тормоза для рамы цимера и кончая средством передвижения с мотором, питающимся от батареек, с рулем и съемным верхом на случай дождя. Оно предназначено для инвалидов со стажем. Однако, если он пожелает что-нибудь из этих устройств, ему придется платить самому. При помощи Марияны то, что она любит называть его ногой, с каждым днем приобретает все более нормальный цвет и уже не кажется таким распухшим, как прежде. Костыли становится второй натурой, хотя он и чувствует себя в большей безопасности, пользуясь ходунками. Когда он предоставлен сам себе, то передвигается из комнаты в комнату на костылях, полагая, что это упражнение, хотя на самом деле это всего лишь проявление беспокойства. Раз в неделю он приезжает в больницу на осмотр. В одно из таких посещений он попадает в лифт вместе со старухой, сутулой, с ястребиным носом и смуглой кожей. За руку она держит свою копию, только помоложе, тонкокосную, почти такую же смуглую, В широкополой шляпе и солнечных очках, таких же огромных, что они скрывают всю верхнюю часть лица. Он стоит прижатый к той женщине, что помоложе, и прежде чем они выходят, успевает вдохнуть сильный аромат гордыни ее духов, и заметить, что, как ни странно, платье на ней надето наизнанку, так что рекомендации относительно сухой чистки торчат, словно маленький флажок. Час спустя, направляясь к выходу из здания, он снова замечает эту парочку. Они сражаются с вращающейся дверью. Когда он сам выходит на улицу, то видит только широкополую черную шляпу, мелькающую в толпе. Их образ остается с ним. Старая корга, ведущая принцессу, которая оделась в попыхах и бредет в зачарованном сомнамбулическом сне. Быть может, недостаточно молода для роли принцессы. но тем не менее привлекательна, с мягкой плотью и большой грудью, миниатюрная. В его воображении эта женщина того типа, что дремлет до полудня, а затем завтракает конфетами, которые ей подносят на серебряном блюде маленький мальчик-раб в тюрбане. Что же такое она сделала со своим лицом, если ей приходится его прятать? Это первая женщина, вызвавшая у него сексуальный интерес с тех пор, как произошел несчастный случай. Ему снится сон, в котором она каким-то образом присутствует, хотя и не обнаруживает себя. В полной тишине в земле открывается трещина и устремляется к нему. Две огромные волны пыли вздымаются в воздух. Он пытается бежать, но ноги его не слушаются. «Помогите!» — шепчет он. Черными невидящими глазами старуха, эта старая корга, пристально смотрит на него и сквозь него. Он снова и снова бормочет слово, которое он не до конца улавливает, что-то вроде тумдырум. Земля у него под ногами разверзается, он проваливается. Звонит Маргарет Маккарт. Извиняется, что исчезла. Она уезжала из города. Может ли она вывести его на ланч, скажем, в воскресенье? Они могли бы отправиться в Бороса-Вэлли. К сожалению, ее муж не сможет к ним присоединиться, он за границей. Он бы с радостью отвечает он. Но, увы, долгие поездки в автомобиле для него – сущее мучение. «Тогда я просто заскочу к тебе», – говорит она. Много лет тому назад, после его развода, у них был легкий флирт. Как утверждает Маргарет, который он не очень-то верит, ее муж ничего не знает о том, что они были в близких отношениях. «Почему бы и нет?» – отвечает он. «Приезжай в воскресенье к обеду. У меня есть превосходные каниноли, приготовленные моей помощницей». Они обедают на балконе. Вечер довольно прохладный, птицы перекликаются перед тем, как совсем угомониться. На столе мерцают свечи. Они ощущают некоторую скованность. То, что когда-то было между ними, ничуть не забыто. Маргарет не упоминает об отсутствующем муже. Он рассказывает Маргарет о временах правления Шины, рассказывает о миссис Путс, социальном работнике, которая подготовила его ко всем аспектам жизни после жизни, кроме секса. Ей не позволила обсуждать эту тему ее скромность, а, быть может, она сочла ее неуместной для мужчины его возраста. «А она неуместна?» – спрашивает Маргарет. «Если честно». «Если честно», – отвечает он, – «то пока трудно сказать. Он не лишен возможности заниматься сексом, если она об этом. Его позвоночник не поврежден, как и соответствующие нервные окончания». Однако пока не ясно, сможет ли он делать движения, необходимые для активного партнера в паре, занимающейся сексом. Второй вопрос, на который пока что тоже нет ответа. Не перевесит ли смущение и стыд удовольствия? Мне кажется, рассуждает Маргарет, что при данных обстоятельствах тебя можно было бы освободить от роли активного партнера. Что касается твоего второго вопроса, без ответа, то как же ты узнаешь, пока не попробуешь? Но с какой стати тебе смущаться? У тебя же не проказы. Тебе лишь ампутировали ногу. Это может быть довольно романтично. Вспомни обо всех этих фильмах про войну. Мужчины возвращаются с фронта с повязкой на глазах или с пустым рукавом, приколотым груди, или на костылях. Женщины просто с ума из-за них сходили. Лишь ампутировали ногу, — повторяет он. Да, ты стал жертвой несчастного случая. В этом нет ничего постыдного, ничего заслуживающего порицания. «После этого тебя ампутировали ногу. Часть ноги. Часть глупой части тела. Вот и все. У тебя же осталось твое здоровье. Ты — это все еще ты. Ты тот же красивый, здоровый мужчина, каким был всегда». Маргарет одаряет его улыбкой. «Они могли бы проверить это прямо сейчас, в спальне, а не вдвоем. Проверить, тут ли этот мужчина, каким он был всегда». Проверить, может ли удовольствие даже при отсутствии части тела перевесить свою противоположность. Маргарет была бы не против, он в этом уверен, но момент упущен, они им не воспользовались. Чему он, позже оглядываясь назад, будет рад. Ему не улыбается становиться объектом сексуальной благотворительности какой-либо женщины, пусть даже самой доброжелательной. Ему не хочется обнажаться под взглядом постороннего, даже если это старинный друг. Даже если она заявляет, что находит людей с ампутированными конечностями, романтичными, да, ему не хочется демонстрировать ей свое некрасивое новое тело. Не только укороченное бедро, но и дряблые мускулы, а также непристойное маленькое брюшко. Если он когда-нибудь еще ляжет с женщиной в постель, то позаботится о том, чтобы это было в темноте. «У меня была гостья», — сообщает он Марияне на следующий день. «Да?» — говорит она. — Могут быть и другие гости, — мрачно продолжает он. — Я имею в виду женщин. — Чтобы жить с вами, — спрашивает Марьяна. — Жить с ним. Эта мысль никогда не приходила ему в голову. — Разумеется, нет, — отвечает он. — Просто друзья. Женщины-друзья. — Это хорошо, — говорит она, — и включает пылесос. Марияне, судя по всему, совершенно безразлично, принимает ли он у себя женщин. Ее не касается, чем он занят в свободное время, да и в любом случае, чем он может быть занят. В отличие от Маргарет, Марияна никогда не видела его таким, каким он был прежде. Для нее он просто ее последний клиент, пожилой мужчина с бледной кожей и дряблыми мускулами, передвигающийся на костылях. Но он все равно ощущает стыд в присутствии Марияны, а также в присутствии ее дочери, как будто цветущее здоровье матери и ангельская чистота дочери совершенно выносят ему приговор. Он избегает взглядов ребенка, укрываясь в своем кресле в углу гостиной, словно квартира принадлежит этим двум женщинам, а он какой-то вредитель, какой-то грызун, пробравшийся сюда. Визит Маргарет порождает серию грез о женщинах. Все эти грезы имеют сексуальную окраску. В некоторых из них он и женщина доходят до того, что укладываются в постель. В этих снах не упоминается о его новом изменившемся теле. Его даже не видно. Все хорошо, все так, как было раньше. Но женщина, которая с ним, не Маргарет. Почти всегда эта женщина, которую он видел в лифте, та в темных очках и платье, надетом наизнанку. «Ваше платье», — говорит он ей, — «позвольте мне помочь вам надеть его правильно». Она поднимает руку, чтобы снять очки. «Хорошо», — отвечает она. Голос у нее тихий, глаза темные омуты, в которые он ныряет. Глава седьмая. На службе Марияна не носит сестринскую шапочку. Она надевает на голову косынку, как хорошая балканская домашняя хозяйка. Ему нравится эта косынка, как нравится любой знак, что она не до конца сбросила с себя, старый свет в угоду новому. За исключением кое-кого из военных преступников и высокого теннисиста с великолепной подачей, имя которого выпало у него из памяти, Илья, Ильич, Роман Ильич, Он не знает никого из хорватов. Югославы – другое дело. Он сталкивался, пожалуй, с дюжиной югославов в дни, когда еще были югославы. Но, конечно, ему никогда не приходило в голову спросить, к какой группе югославов они принадлежат. Как именно вписывается Марияна в картину Югославии, точнее Марияна и ее муж, занимающийся сборкой автомобилей? От чего они сбежали, когда покинули свою страну? А может быть, они просто устали от борьбы и, упаковав свои пожитки, пересекли границу в поисках лучшей, более мирной жизни. А уж если лучшую, более мирную жизнь не найти в Австралии, то где же ее вообще можно найти? Марияна рассказывает ему о своем сыне, которого зовут Драго. Приятели называют его Джак. Ему только что исполнилось 16, и ее муж купил Драго на день рождения мотоцикл. По мнению Марияны, это большая ошибка. Теперь Драга никогда не бывает дома по вечерам. Он не делает уроки и пропускает ужин. Он со своими приятелями гоняет на мотоцикле по проселочным дорогам. Бог знает, что вытворяя. Она боится, что он сломает ногу или руку, а может произойти что-нибудь похуже. «Ваш сын молодой человек», — говорит он Марияне. «Он себя испытывает. Вы не можете помешать молодым людям проверить, каков предел их возможностей. Они хотят быть самыми быстрыми, они хотят быть самыми сильными, они хотят, чтобы ими восхищались. Он никогда не видел Драга и, вероятно, никогда не увидит. Но ему нравится, как о нем рассказывает Марияна, нравится ее бесхитростность. Она слишком хорошо воспитана, чтобы хвастаться своим мальчиком. Поэтому жалуются на его непокорность, его бесшабашность, его радость жизни, на то, что он ее замучает». «Если вы хотите хорошенько напугать Драга», — предлагает он шутливо, «приведите его как-нибудь сюда. Я покажу ему свою ногу». «Вы думаете, он станет слушать?» «Мистер Эмминт». «Он скажет, что это пустяк, всего лишь несчастный случай с велосипедом». «Я также покажу ему, что осталось от велосипеда». Велосипед все еще хранится у него в кладовке. Заднее колесо сложилось пополам, цепь запуталась в спицах. Его никто не украл в тот день на Мэггил Роуд, хотя велосипед пролежал у обочины до вечера. Потом его подобрала полиция, они забрали пластиковую коробку, привязанную к нему, вместе с частью покупок, сделанных утром. Банк и горошка, на которой была вмятина, куском сыра бри, который растаял на солнце, а потом затвердел. Он сохранил банку в качестве напоминания. Помни о смерти. Она на полке у него в кухне. Он покажет эту банку Драго. — говорит он Марияне. — Представь себе, что это был твой череп, — скажет он мальчику. А затем подумай о своей маме. Она беспокоится о тебе. Она хорошая женщина. Она хочет, чтобы у тебя была долгая и счастливая жизнь. А может быть, он не скажет фразу насчет того, что она хорошая женщина. Если ее сын этого не знает, то уж и не ему говорить парню об этом. Кто он такой? Просто чужой человек. На следующий день Марияна приносит фотографию. Драга стоит рядом с пресловутым мотоциклом. На нем сапоги и джинсы в обтяжку, подмышки шлем с эмблемой в виде молнии. Он рослый и крепкий для шестнадцатилетнего мальчика, и у него обаятельная улыбка. Просто мечта, как говорили девушки в прежние времена. А его мать назвали бы красоткой. Несомненно, он разобьет много сердец. «Какие планы у вашего сына?» – спрашивает он. Он хочет поступить в военную академию, хочет служить в военно-морском флоте. Он может получить стипендию. А ваша дочь? Ваша старшая дочь? Ах, она еще слишком молода, чтобы строить планы. Она витает в облаках. Теперь Марияна задает вопрос, которого он ждал удивительно долго. У вас нет детей, мистер Реминд? Увы, нет. Мы так и не дошли до этого, моя жена и я. У нас на уме были другие вещи, другие стремления. А потом, не успев оглянуться, мы развелись. И вы никогда об этом не жалели? Напротив, я жалела об этом все больше и больше, особенно когда стал старше. А ваша жена, она сожалеет об этом? Моя жена снова вышла замуж». Она вышла за разведенного мужчину, у которого были собственные дети. У них родился общий ребенок, и они стали одной из тех современных семей, где все непросто, и все зовут друг друга по имени. Так что жена не сожалеет о том, что у нас нет детей. У меня нет. Моя бывшая жена. Я редко с ней общаюсь, наш брак не был счастливым. Все, что происходит между ними в рамках, в границах безличного, личного, личного Беседа мужчины с женщиной – с женщиной, которая случайно оказалась его сиделкой, а также делает для него покупки, убирает в доме и оказывает помощь. Беседа с целью познакомиться поближе в стране, где равны все люди и верования. Марияна – католичка, а он теперь неверующий. Но в этой стране они равны – католицизм и безверие. Возможно, Марияна не одобряет людей, которые женятся и разводятся, и которые так и не удосужились завести детей. но она знает, что лучше держать свое мнение при себе. «Так кто же будет о вас заботиться?» Странный вопрос. Ответ очевиден. Вы. Вы будете заботиться обо мне в ближайшем будущем. Вы или кто-нибудь другой, кого я найму для этой цели. Но, по-видимому, вопрос можно понять и в более широком смысле. Например, кто будет вашей надеждой и опорой? «О, я сам о себе позабочусь», — отвечает он. «Полагаю, я вряд ли доживу до глубокой старости». «У вас есть родственники в Аделаиде?» «Нет, в Аделаиде нет. Вероятно, у меня есть родственники в Европе, но я давно потерял с ними связь. Я родился во Франции. Разве я вам не говорил?» «Моя мать и отчим привезли меня в Австралию, когда я был ребенком. Меня и мою сестру. Мне было шесть лет, сестре девять. Сейчас ее нет в живых, она умерла рано». От рака. Так что у меня нет родственников, которые бы позаботились обо мне. На этом они с Марьяной закончили обмен подробностями своей жизни. Но ее вопрос эхом звучит у него в душе Кто будет о вас заботиться? Чем больше он вдумывается в слово «заботиться», тем более непостижимым оно кажется. Он помнит, как собака, которая жила у них в Лорде, когда он был ребенком, лежала в своей корзине. У нее была последняя стадия чумки. Она непрерывно скулила. Нос был горячий и сухой, лапы подергивались. «Я о ней позабочусь», — сказал его отец и, взяв корзину с собакой, вышел из дома. Через пять минут из леса донесся глухой звук выстрела, вот и все. Он никогда больше не видел собаку. «Я о ней позабочусь. Я сделаю то, что следует сделать. Вряд ли Марияна имела в виду подобную заботу с применением дробовика». И тем не менее этот смысл затаился во фразе «Готовый просочиться наружу». «В таком случае, как же быть с его ответом? Я сам о себе позабочусь». Что означают его слова на самом деле? Значит ли это, что он наденет свой лучший костюм, проглотит припрятанные таблетки по две со стаканом горячего молока и уляжется в постель, скрестив на груди руки? У него множество сожалений, он полон сожалений, они приходят к нему по ночам, словно птицы, прилетающие на насест. Главное, о чем он сожалеет, что у него нет сына. Хорошо было бы иметь дочь, девочки по-своему привлекательны. Но по-настоящему он печалится о сыне, которого у него нет. Если бы они с Генриетой сразу же завели сына, пока еще любили друг друга, или были влюблены друг в друга, или нравились друг другу, этому сыну было бы сейчас тридцать лет, он был бы взрослым мужчиной. Быть может, это невообразимо, но и невообразимое можно вообразить. Вообразить, как они вдвоем, отец и сын, во время прогулки болтают о том о сем, Мужской разговор, ничего серьезного. В ходе этой беседы он мог бы уронить замечание, одно из тех туманных замечаний, которые люди произносят в минуты, когда трудно высказать то, что хочется сказать на самом деле, по поводу того, что пора уходить. Его сын, его воображаемый сын, созданный его воображением, сразу бы понял, пора передать ношу, передать эстафету. Хм, сказал бы сын. Уильям или Роберт, или кто-то с другим именем имел бы в виду, «Да я понимаю, ты выполнил свой долг, позаботился обо мне. Теперь мой черед, я позабочусь о тебе». Однако даже при нынешнем стечении обстоятельств нет ничего невозможного в том, чтобы завести сына. Он мог бы, например, заприметить какого-нибудь своенравного сиротку, этакого Уэйна Блайта, в зачаточном состоянии, и подать заявку на его усыновление. Хотя шансы, что система социального обеспечения, которую представляет миссис Пуц, доверит ребенка заботам одинокого старого калеки, равняются нулю, а не даже ниже нуля. Или он мог бы найти, но каким образом, какую-нибудь плодовитую молодую женщину и жениться на ней. Или заплатить ей, или как-то иначе склонить ее к тому, чтобы она позволила... Ему поместить или попытаться поместить в ее матку младенца мужского пола. Но младенца он не хочет. Он хочет сына, настоящего сына, сына и наследника. Свой улучшенный вариант, более молодой и сильный. Его мальчик. «Если вы хотите, чтобы я вымыла вашего мальчика, — говорила Шина, помогая ему при омовении, вы должны хорошенько попросить. Способен ли он со своим мальчиком при своих истощенных чреслах зачать ребенка. Есть ли у него семя и достаточно ли животной страсти, чтобы зранить семя туда, куда требуется? Факты указывают на то, что ему не присущи страстное излияние чувств, нежность и умеренная чувственность, небесприятности. Вот что вспомнит о нем Маргарет Маккарт. А с ней еще полдюжины других женщин, исключая его жену. Милый человек, которому приятно примоститься в холодный вечер. Мужчина-друг, с которым чуть ли не по рассеянности ложатся в постель. А позже не знают, было ли это на самом деле. В общем, не человек страстей. Он не уверен, импонировала ли ему когда-нибудь страсть, одобрял ли он ее. Страсть — чужая территория, комичная, но неизбежная напасть, подобная свинке. которые лучше переболеть в раннем возрасте, в более мягкой форме, чтобы позже не расхвораться всерьез. Собаки, совокупляющиеся в полустрасти, с безрадостными ухмылками на мордах, с высунутым языком. Глава восьмая. «Вы хотите, чтобы я вытерла пыль с ваших книг?» Одиннадцать утра. По-видимому, Марияна переделала всю свою работу. Хорошо бы, вы можете почистить их пылесосом, вон с той насадкой. Она качает головой. Нет, лучше я их протру. Вы хранитель книг, вы не хотите, чтобы на них была пыль? Вы хранитель книг, да? Хранитель книг. Так говорят в Хорватии о людях, подобных ему. Что это значит, хранитель книг? Человек, который оберегает книги от забвения, или человек, цепляющийся за книги, которые никогда не читает? В его кабинете стены от пола до потолка уставлены полками с книгами. Книгами, которые он никогда больше не раскроет, не потому, что их не стоит читать, а потому, что у него осталось мало времени. Собиратель книг, вот как мы здесь говорим, вон те три полки оттуда до туда. Это собрание книг, это мои книги по фотографии. Остальные просто обычные книги или книги о садах. Нет, если я что и храню, так это фотографии, а не книги. Я храню их в этих шкафах с выдвижными ящиками. Хотите посмотреть? В двух старомодных шкафах из кедра у него хранятся сотни фотографий и открыток, на которых запечатлена жизнь в лагерях первых старателей Виктории и Нового Южного Уэльса. Есть и немного фотографий из Южной Австралии. Поскольку это направление не особенно популярно и даже не обозначено должным образом, его коллекция, быть может, лучшая в стране, а то и во всем мире. Я начал собирать их в 70-е, когда еще можно было приобрести фотографии первого поколения. И когда у меня еще хватало мужества ходить на аукционы, покинутые поместья, сейчас это привело бы меня в уныние. Он вынимает для Марияны пачку фотографий, которые являются ядром его коллекции». Поджидая фотографа, некоторые старатели надели свой лучший воскресный наряд. Другие удовольствовались чистой рубашкой и, возможно, свежим шейным платком. Высоко закатанные рукава открывают мускулистые руки. Мужчины смотрят в камеру серьезным взглядом, и у них уверенный вид. Это было естественно для людей времен королевы Виктории, но, по-видимому, бесследно исчезло в наши дни. Он кладет на стол две фотографии Антуана Фашери. «Взгляните на эти», — говорит он. «Их сделал Антуан Фошери. Он умер молодым. Если бы не это, он мог бы стать одним из великих фотографов». Рядом он раскладывает игривые открытки. Лил обнажает часть бедра, надевая подвязку. Флора застенчиво улыбается через обнаженное пухлое плечо. «Девчонки, которым Том и Джек, разгоряченные после раскопок, с наличными в кармане, захаживают в субботний вечерок, сами знаете для чего». «Значит, вот что вы делаете», — говорит Марьяна, когда показ фотографий закончен. «Хорошо, хорошо. Хорошо, что вы храните историю. Пусть люди не думают, что Австралия — страна без истории. Просто Буш, а потом толпа эмигрантов. Как я, как мы». Она сняла с головы косынку. Она встряхивает головой, поправляет волосы и улыбается ему. «Как мы? Кто эти «мы»? Марияна и семья, и Йокич, или Марияна и он?» «Это был не просто Буш, Марияна», — осторожно произносит он. «Нет, конечно, не Буш, Аборигены. Но я говорю о Европе, о том, что говорят в Европе. Буш, потом Капитан Кук, потом иммигранты. Где же история, говорят они?» «Вы имеете в виду, где же замки и соборы?» разве у иммигрантов нет своей собственной истории разве она исчезает когда вы перемещаетесь из одной точки земного шара в другую она отмахивается от упрека если только это упрек в европе говорят что в австралии нет истории потому что в австралии все новые неважно что вы приехали с этой историей или с той историей в австралии вы начинаете с нуля нулевая история понимаете «Вот что говорят люди в моей стране и в Германии, и по всей Европе. «Почему вы хотите уехать в Австралию?» — говорят они. «Это же все равно, что уехать в пустыню, в арабские страны. В страны, где нефть. Вы делаете это только ради денег», — говорят они. «Поэтому хорошо, что кто-то хранит старые фотографии, показывает, что у Австралии тоже есть история. Они же стоят много денег, эти фотографии, да?» «Да, они стоят денег». «Так кто же получит их? Ну, знаете, после вас. Вы имеете в виду после моей смерти? Они поступят в государственную библиотеку. Все уже договорено. В государственную библиотеку здесь, в Аделаиде. Вы их продадите?» «Нет, я их не продам, это будет дар». «Но они поставят ваше имя, да?» «Конечно, они поставят на коллекции мое имя. Дар Реймента». «Так что когда-нибудь дети будут перешептываться, кто он, этот Реймент, который дар Реймента? Он был кем-то знаменитым? Может быть, еще и фотографию, а не только имя, а? Фотография мистера Реймента? Фотография? Это ведь не то же самое, что имя, она живее, а иначе зачем же хранить фотографии?» Несомненно, в ее словах есть резон Если имена равноценны изображениям, к чему хранить изображения? Зачем хранить фотографии этих давно умерших старателей? Почему бы не напечатать просто их имена и выставить список в витрины под стеклом? Я спрошу в библиотеке, говорит он Посмотрю, как они отнесутся к этой идее Но только не моя фотография в том виде, как сейчас, боже упаси Такой, каким я был Когда-то уборщицы смахивали пыль с книг, веничком из перьев, проводя ею по корешкам. Но Марияна подходит к этому делу весьма основательно. Она покрывает письменный стол и шкафы газетами. Затем относит книги на балкон по половине полки и стирает пыль с каждой по отдельности. Опустевшие полки она тоже протирает так, что на них не остается ни пылинки. «Только постарайтесь», — просит он нервно, — «чтобы книги вернулись на полки в прежнем порядке». Она отвечает ему взглядом, исполненным такого презрения, что он съеживается. «Откуда эта женщина берет энергию? Свое домашнее хозяйство она ведет столь же рьяно?» «Как это переносит мистер Ий!» «Или она устраивает показуху только перед своим австралийским боссом, чтобы продемонстрировать, что готова всю себя отдать своей новой родине». Именно в тот день, когда Марианна стирала пыль с книг, его легкий интерес к ней, который не выходил за пределы простого любопытства, перешел в нечто другое. Он начинает видеть в ней, если не красоту, то, по крайней мере, идеал определенного женского типа. «Сильная, как лошадь», — думает он, глядя на крепкие лодыжки и плотные бедра, которые колышутся, когда она тянется к верхним полкам. «Сильная, как кобыла». Начинает ли то, что витает в воздухе эти последние недели, фиксироваться на Марияне? И как назвать это чувство? Оно не похоже на желание. Если бы ему нужно было подобрать слово для определения, он сказал бы, что это восхищение. Может ли желание вырасти из восхищения? Или это совсем разные вещи? Каково было бы лежать рядом обнаженными, грудь к груди, с женщиной, которой преимущественно восхищаешься? Не просто с женщиной, с замужней женщиной, и он не должен это забывать. Не так уж далеко отсюда живет и дышит мистер Марияна Йокич. Придет ли в ярость мистер Йокич, или пан Йокич, или господин Йокич, или как он там себя называет, обнаружив, что работодатель его жены грезит с открытыми глазами о том, как будет лежать с ней грудь к груди. Придет ли в ту стихийную балканскую ярость, которая порождает кровную месть и эпические поэмы? Будет ли мистер Йокич бросаться на него с ножом? Он подшучивает над Йокичем, потому что завидует ему. Ведь тот обладает этой восхитительной женщиной, а он нет. У Йокича есть не только она, у него также есть дети от нее. Любится дитя любви. Средняя дочь, имя которой он забыл, но которая, несомненно, такая же хорошенькая. И обворожительный парень с мотоциклом. У Йокича есть они все. А что есть у него? Квартира, полная книг и мебели, коллекция фотографий, изображений мертвых, которые после его смерти будут пылиться в подвальном помещении библиотеки вместе с другими мелкими дарами, доставляя составителям каталогов больше хлопот, чем эти коллекции заслуживают». Среди фотографий, что он не показывал Марияне, есть одна, которая особенно его трогает. На ней женщина и шестеро детей, собравшиеся в дверях хижины из глины и прутьев. Вернее, это может быть женщина с шестью детьми, но не исключено, что старшая девочка вовсе не ребенок, а вторая жена, взятая, чтобы занять место первой жены, у которой изможденный вид и истощившиеся чресла. У них у всех одинаковое выражение лица, невраждебное по отношению к незнакомцу с новомодной машиной, который за минуту до того нырнул под темную тряпку, а испуганное, как у валов перед воротами Буйни. Свет бьет им прямо в лицо, подчеркивая каждое пятнышко на коже и одежде. На руке, которую самый маленький ребенок подносит ко рту, отчетливо виден не тот джем, не то грязь, скорее второе. Остается загадка, как удалось сделать подобный снимок в те дни, когда требовалась большая выдержка. Не только Буш, хотелось бы ему сказать Марияне. Не только туземцы, не нулевая история. Смотрите, вот откуда мы родом. Из холода, сырости и дыма этой несчастной хижины. Наши корни эти женщины с черными беспомощными глазами. Бедность и изнурительный труд на пустой желудок. Народ со своей собственной историей, с прошлым. «Наша история, наше прошлое». Но правда ли это? Приняла бы эта женщина на фотографии его за своего, этого мальчика, из Лурда во французских Пиренеях, мать которого играла Фаре на фортепиано. Может быть, история, которую он объявляет своей, имеет отношение только к англичанам и ирландцам? А другие иностранцы тут ни при чем? Несмотря на бодрящее присутствие Марияны, у него, кажется, снова начинается приступ хандры. один из приступов жалости к себе, который переходит в беспросветный мрак. Ему приятнее считать, что они приходят извне, временная непогода, после которой небо снова проясняется. Он предпочитает не думать, что эти приступы приходят изнутри, что они часть его самого. Судьба сдает вам карту, и вы разыгрываете эту карту. Вы не нычите вы не жалуетесь. Он всегда считал, что такова его философия. Отчего же тогда он не может противиться этим провалам в темноту? Ответ в том, что он уже не тот. Никогда ему не стать прежним, никогда ему не обрести способность быстро восстанавливаться. Какая-то сила внутри него, получившая задание починить организм после того, как он был ужасно изувечен сначала на улице, а затем в операционной. перенапряглась и иссякла. То же самое произошло с остальными членами команды — сердцем, легкими, мускулами, мозгом. Они делали для него, что могли и сколько могли. Сейчас они хотят отдохнуть. В памяти всплывает обложка книги, которая у него была когда-то. Популярное издание Платона. На ней была изображена колесница, в которую впряжены два коня — Черный конь с горящими глазами и раздувающимися ноздрями, воплощающий низменные желания, и белый конь с более спокойной повадкой, олицетворяющий благородные страсти, которые труднее опознать. В колеснице стоял, держа по воде, молодой человек с обнаженным торсом, греческим носом и венком на голове. Очевидно, он олицетворял «я», то самое, что называет себя «я». Ну что же, в его книге, книге о нем, книге его жизни, если ее когда-нибудь напишут, картинка будет более банальной, нежели у Платона. Он сам тот, кого он называет Полом Рейментом, будет сидеть в фургоне, запряженным целым табуном кляч и ломовых лошадей. Они, тяжело дыша и выбиваясь из сил, еле тащат этот фургон. После того, как 60 лет подряд его команда, Пола Реймента, Просыпалась каждое благословенное утро, съедала свою порцию овса, мочилась и испражнялась, а потом впрягалась в фургон и трудилась целый день. Она окончательно выдохлась. «Пора отдохнуть, — скажут они, — пора отпустить нас на пастбище. А если им откажут в отдыхе? Ну что же, они улягутся прямо в упряжи. И если над их группами начнет свистеть кнут, пусть себе свистит». Устало сердце, устало голова, устали кости, и, по правде говоря, он устал от самого себя. Устал еще до того, как гнев Божий поразил его через своего ангела Уэйна Блайта. Он никоим образом не желает преуменьшать значение этого события, этого удара. Это было самое настоящее бедствие, из-за которого сузился его мир, а он стал пленником. Но то, что он избежал смерти, должно было... Встряхнуть его, открыть окна внутри него, обновить ощущение, что жизнь драгоценна. Ничего подобного не случилось. Он заточен все в том же прежнем «я», только более серым и унылым. От этого впору запить. Час дня, а Марианна все еще не закончила с книгами. Люба, которая обычно ведет себя как хороший ребенок, если еще позволено делить детей на хороших и плохих, начинает капризничать. Оставьте уборку, говорит он Марияне. Закончите завтра. Я закончу в мгновение окуня, отвечает она. Может быть, вы дадите ей что-нибудь поесть? Ока, в мгновение ока. Окунь — это рыба. Она не отзывается. Порой ему кажется, что она не дает себе труда прислушаться к его словам. Он должен дать Любе что-нибудь поесть. Ну что, что едят маленькие дети, кроме попкорна, печенья? покрытого сахарной глазурью. У него в буфетной нет ничего подобного. Он добавляет в баночку йогурта ложечку сливового джема, пытается смешать. Люба это ест и, по-видимому, ей нравится. Она сидит за кухонным столом, а он стоит возле нее, оперевшись на изобретение Цимера. «Твоя мама очень мне помогает», — говорит он, — «не знаю, что бы я без нее делал». «Это правда, что у тебя искусственная нога?» Она произносит длинное слово небрежно, словно употребляет его каждый день. «Нет, это та же самая нога, которая была у меня всегда, только немного короче». «А в шкафу у тебя в спальне? У тебя есть искусственная нога в шкафу?» «Нет, боюсь, что нет. У меня в шкафу нет ничего подобного». «У тебя есть в ноге винт?» «Винт?» Нет никаких винтов, моя нога вся естественная, внутри у нее кость, как в твоих ногах и в ногах твоей мамы. А разве там нет винта, чтобы привинчивать твою искусственную ногу? Насколько мне известно, нет, потому что у меня нет искусственной ноги. А почему ты спрашиваешь? Потому что. И она умолкает. Винт в ноге. Может быть, прежде Марьяна ухаживала за человеком с винтами в ноге? винтами, болтами, штырями и шурупами, сделанными из золота или титана, за человеком с реконструированной ногой, в которую ему было отказано, потому что он слишком стар для этого, и не стоит с ним возиться и тратиться на него. Может быть, это все объясняет? Он помнит, как в детстве ему рассказали историю о женщине, которая в минуту рассеянности воткнула себе в ладонь крошечную иголку. Иголка, оставшись незамеченной, путешествовала по венам этой женщины, пока, наконец, не вонзилась ей в сердце и не убила ее. Эту историю рассказали ему в назидание, чтобы предостеречь от неосторожного обращения с иголками. Но теперь она кажется скорее сказкой. Может ли сталь быть враждебной жизни? Могут ли иголки на самом деле попасть в поток крови? Неужели женщина в этой истории могла не заметить, как крошечное металлическое оружие движется к ее подмышке, огибает подмышечную впадину и направляется на юг, к беззащитной бьющейся добыче. Следует ли ему пересказать эту историю Любе, передавая ей загадочную мудрость, в чем бы она ни заключалась? «Нет», — отвечает он, — «во мне нет винтов. Если бы у меня были винты, я был бы механическим человеком. Но это не так». Но Люба уже утратила интерес к ноге, которая оказалась не механической. Причмокивая, она доедает йогурт, и вытирает рот рукавом своего джемпера. Он берет бумажную салфетку и вытирает ей губы. Она позволяет ему это сделать. Потом он начисто вытирает ее рукав. Впервые он дотрагивается до ребенка. С минуты ее запястье безвольно лежит в его руке. Совершенство. Другого слова не подобрать. Они выходят из матки... И все у них новенькое, все в совершенном порядке. Даже у тех, кто рождается поврежденным, с изувечными конечностями или ущербным мозгом, каждая клеточка свежая, чистенькая, как новенькая, как в первый день творения. Каждое новое рождение – это новое чудо. Глава девятая. Маргарет наносит ему второй визит, на этот раз не договорившись заранее. Она приходит в воскресенье, когда он один в квартире. Он предлагает чай, но она отказывается. Она кружит по комнате, затем подходит к нему со спины и начинает гладить его волосы. Он сидит как каменный. «Значит, это конец, Пол?» — спрашивает она. «Конец чего?» «Ты знаешь, что я имею в виду. Ты решил, что это конец твоей сексуальной жизни. Скажи прямо, чтобы я знала на будущее, как себя вести». «Да, Маргарет не из тех, кто ходит вокруг да около. Ему всегда это в ней нравилось». Ну как же он должен ответить? «Да, я покончил со своей сексуальной жизнью, отныне обращайся со мной как с Евнухом». Как он может сказать такое, когда, быть может, это неправда? А что, если это действительно правда? Что, если храпящий черный конь страсти испустил дух? Сумерки его мужественности. Какое разочарование. Но в то же время какое облегчение. «Маргарет», — говорит он, — «дай мне время». А твоя приходящая помощница, спрашивает Маргарет, отыскав слабое место. Как дела у вас с помощницей? У нас с помощницей все хорошо, благодарю. Если бы не она, я, возможно, не давал бы себе труда вставать по утрам с кровати. Если бы не она, со мной могло бы приключиться то, о чем ты читаешь в газетах, когда соседи, почуяв взловония, вызывают полицию, чтобы взломать дверь. Не надо мелодрам, Пол, никто не умирает от ампутированной ноги. Да, но люди умирают от безразличия к будущему. Значит, твоя приходящая помощница спасла тебе жизнь. Это хорошо. Она заслуживает медали, а она заслуживает премии. Когда ты меня с ней познакомишь? Не принимая на свой счет, Маргарет. Ты задала вопрос, я попытался дать правдивый ответ. Но Маргарет принимает на свой счет. Ну, я пошла, говорит она. Не вставай, я выйду сама. Позвони мне, когда будешь готов снова общаться с людьми. Когда он посещал специалиста по физиотерапии, тот предупреждал, что у отсеченных мускулов будет тенденция сокращаться, оттягивая назад бедро и ягодицы. Опираясь на ходунки, он проверяет свободной рукой, началось ли предсказанное. Становится ли его уродливая полуконечность еще уродливее? Если бы он сдался и согласился на протез, имело бы смысл упражнять культю. А так ему от культи никакого проку. Все, что он сможет, — это таскать ее за собой, как нежеланного ребенка. Неудивительно, что она хочет сократиться, съежиться, скукожиться. Но если отвратителен этот предмет из плоти, то насколько омерзительнее нога из розовой пластмассы с крючком наверху и ботинка внизу, аппарат, к которому пристегиваешься утром и отстегиваешься на ночь, роняя его на пол вместе с ботинком. Его трясет при одной мысли об этом, он не хочет иметь с этим ничего общего. Костыли лучше, по крайней мере, они честнее. Тем не менее, раз в неделю он отправляется на пароме на Джордж-стрит в Норвуде. На занятия по реабилитации, которые ведет Маделин Мартин. В классе полдюжины других людей с ампутированными конечностями. Всем им за 60. Но не только единственный среди них он без протеза, но и единственный, кто от него отказался. Моделин не может понять его позицию. Так она это называет. «На улице полно людей, — говорит она, — про которых никогда не скажешь, что у них протезы. Такая у них естественная походка». «Я не хочу выглядеть естественно, — возражает он. Я предпочитаю чувствовать себя естественно». Она качает головой, недоверчиво улыбаясь. «Это новая глава в вашей жизни, — увещевает она. Старая глава закончилась. Вы должны с ней попрощаться и принять новую. Принять? Вот все, что вам нужно сделать». И тогда все двери, которые вы считаете закрытыми, тотчас снова откроются. Вот увидите. Он не отвечает. Хочет ли он на самом деле чувствовать себя естественно? Чувствовал ли он себя естественно до происшествия на Мэггилроуд? Он понятия не имеет. Но, может быть, именно это и значит чувствовать себя естественно. Понятия не иметь. Чувствует ли себя естественно Венера Милосская? Несмотря на то, что у нее нет рук. Венера Милосская считается идеалом женской красоты. Говорят, что когда-то у нее были руки, но потом они отломались. Их потеря делает ее красоту еще пронзительней. Но если бы завтра открыли, что на самом деле на натурщицей для статуи Венеры была женщина с ампутированными руками, ее немедленно перенесли бы в подвальный этаж. Почему? Почему можно восхищаться изображением женщины, у которого изъян, но не изображением женщины с изъяном, как бы аккуратно не были зашиты культи? Он много отдал бы за то, чтобы снова крутить педали своего велосипеда, разъезжая по Мэггил Роуд, и чтобы в лицо дул ветер. Он дорого бы дал за то, чтобы глава, которая сейчас закрыта, вновь открылась. Ему бы хотелось, чтобы Уэйн Блайт никогда не рождался на свет. Вот и все. Ответ простой, но он предпочитает промолчать. «У конечностей есть память», — рассказывает Маделин классу. И она права. Когда он делает шаг на костылях, его правая сторона описывает ту же дугу, по которой прежде двигалась бы нога. Ночью его холодная ступня все еще ищет холодную призрачную сестру. Ее задача, говорит им Маделин, перепрограммировать прежние, теперь уже устаревшие системы памяти, которые диктуют нам, как удерживать равновесие, как ходить, как бегать. «Конечно, нам хочется держаться за наши прежние системы памяти», — говорит она. Иначе бы мы не были людьми. Но мы не должны за них держаться, если они препятствуют нашему продвижению вперед. Становятся у нас на пути. Вы со мной согласны? Конечно, согласны. Как и все профессионалы-медики, с которыми он сталкивался в последнее время, Моделин обращается с пожилыми людьми, вверенными ее заботам, как с детьми. Не очень умными, немного угрюмыми, немного медлительными детьми, которых нужно встряхнуть. Самой Моделин еще нет шестидесяти, ей нет и пятидесяти, нет даже сорока пяти. Несомненно, она бегает как газель. Для того чтобы перепрограммировать память тела, Моделин использует танец. Она показывает им видеокассеты, на которых фигуристы в облегающих алых или золотистых костюмах под музыку скользят по льду, делая петли и описывая круги. Сначала левая нога, потом правая. «Слушайте, и пусть вами правит ритм», — говорит Моделин. «Пусть музыка проходит через ваше тело, пусть она танцует у вас внутри». Вокруг него те из его собратьев, кто уже приобрел искусственные конечности, изо всех сил стараются имитировать движения фигуристов. Поскольку он не может этого делать, не может кататься на коньках, не может танцевать, не может ходить, не может даже стоять прямо, Без посторонней помощи он прикрывает глаза, цепляется за поручни и раскачивается в такт музыки. Где-то там, в идеальном мире, он скользит по льду рука об руку с привлекательной преподавательницей. «Гипнотизм и больше ничего», — думает он. Как странно, как старомодно. Его личная программа, у каждого из них есть своя личная программа, состоит главным образом из упражнений, направленных на обретение равновесия. Вам всем нужно учиться восстанавливать равновесие, объясняет Моделин. При вашем новом теле, вот как она это называет, ваше новое тело, а не ваше усеченное старое тело. Существует также то, что в больнице называлось гидротерапией, а Моделин называет работой в воде. Выпрямите ноги, говорит Моделин, обе, как ножницы, чик-чик-чик. В прежние дни он бы скептически относился к людям, подобным Моделин Мартин. но до поры до времени Маделин Мартин — это все, во что ему положено верить. Поэтому дома, иногда на глазах у Марияны, иногда нет, он проделывает упражнения из своей личной программы, даже качание под музыку. «Хорошо, хорошо для вас!» — одобрительно кивает Марияна. Однако она не потрудилась скрыть нотку профессиональной иронии в голосе. «Хорошо», — хотелось бы ему сказать ей, — «в самом деле, я не так уж уверен». что это для меня хорошо. Как же может быть хорошо, когда я нахожу все это унизительным? Все, от начала до конца. Он сдерживается, он вошел в зону унижения. Это его новый дом, он никогда не покинет его. Лучше промолчать, лучше принять. Марьяна собирает все его брюки и уносит к себе домой. Через два дня она приносит их обратно, правая штанина аккуратно подогнута и подшита. «Я не режу их», — поясняет она. «Может быть, вы передумаете и наденете протез?» «Посмотрим. Протез». Она произносит это слово так, будто оно немецкое. «Тезис, антитезис, затем протез». Хирургическая рана, с которой до сих пор не было проблем и которая, как он полагал, уже зарубцевалась, начинает чесаться. Марьяна посыпает ее порошком антибиотика и меняет повязки, но зуд продолжается. Воспаленная рана представляется ему драгоценностью, сияющей во мраке. Он в одном лице, и стражник, и заключенный, обречен сидеть над ней на корточках, охраняя ее. Зуд уменьшается, но Марианна продолжает особенно тщательно промывать культю, присыпать порошком, нянчиться с ней. — Вы думаете, ваша нога снова вырастет, мистер Реймонд? совершенно неожиданно спрашивает она однажды. — Нет, я никогда так не думал. «И все-таки вы, может быть, иногда так думаете, как маленький ребенок». «Ребенок думает. Ты ее отрезаешь, а она снова вырастает. Понимаете, что я имею в виду?» «Но вы же не ребенок, мистер Реминд. Так почему же вы не хотите этот протез?» «Может быть, вы стесняетесь, как девчонка, а?» «Может быть, вы думаете, вот вы идете по улице, и все на вас смотрят. Этот мистер Рэмид у него всего одна нога. Это не так, это неправда». Никто на вас не смотрит. Вы носите протез, никто на вас не смотрит. Никто не знает, никому нет дела. Я подумаю об этом, говорит он. Еще много времени в запасе, просто уйма времени. После шести недель работы в воде, раскачиваний под музыку и перепрограммирования, он отказывается от услуг Маделин Мартин. Он звонит ей в студию в то время, когда занятия уже закончились, и оставляет сообщение на автоответчике. Он даже подумывает о том, чтобы позвонить миссис Пуц. Но что же он скажет миссис Пуц? В течение шести недель он готов был верить в Маделин Мартин и в лечение, предложенное ею. Лечение старых систем памяти. Теперь он перестал в нее верить. Вот и все, тут больше нечего сказать. Если у него и осталось еще немного веры, то она перешла на Марияну Йокич, у которой нет студии, которая не обещает излечения, а лишь осуществляет уход. Усевшись на краешек кровати и нажимая левой рукой на его пах, Мария, накивая, наблюдает, как он сгибает, растягивает и вращает культю. Легчайшим нажатием она помогает ему. Она массирует ноющий мускул, потом она переворачивает его и массирует нижнюю часть спины. При прикосновении ее руки он узнает все, что ему нужно знать. что Марияна не находит его, ставшее дряблым тело, отвратительным, что она готова, если может, и если он позволит, передать ему через кончики пальцев изрядную долю своего цветущего здоровья. Это не лечение, и делается это все. Не с любовью. Вероятно, это всего-навсего традиционный медицинский уход, но этого достаточно. Что до любви, то ее питает он один. «Благодарю вас», — говорит он. когда все закончено, говорит с таким чувством, что она бросает на него лукавый взгляд. «Не за что», — отвечает она. Однажды после ухода Марианны он вызывает такси, затем начинает медленно, боком спускаться по лестнице. Он крепко держится за перила, потея от страха, что выскользнет костыль. К тому времени, как прибывает такси, он уже ждет на улице. В публичной библиотеке, где, к счастью, ему не нужно покидать первый этаж, он находит две книги о Хорватии. «Путеводитель по Иллирии» и «Далманскому побережью» и «Путеводитель по Загребу» и его церквам. А также несколько книг о Югославской Федерации и о недавней войне на Балканах. Однако о том, ради чего он сюда приехал, желая просветиться, о характере Хорватии и ее народа нет ничего. Он берет книгу с названием «Народы Балкан». Когда возвращается такси, он готов. «Народы Балкан» «Между Востоком и Западом», таково полное название книги. Не так ли чувствовала себя семья Йокич дома между ортодоксальным Востоком и католическим Западом? Если так, то как же они чувствуют себя в Австралии, где у Востока и Запада совершенно иные значения? В книге имеются черно-белые фотографии, на одной из них две крестьянские девушки в платках ведут по каменистой горной тропинке осла, нагруженного дровами. Младшая девушка застенчиво улыбается перед камерой, обнаруживая неровные зубы. Народы Балкан вышли в 1962 году, когда Мариянны еще и на свете не было. А когда были сделаны эти снимки, одному Богу известно. Возможно, эти девушки теперь бабушки. А быть может, они уже умерли и похоронены. И осел тоже. Родилась ли Марияна в таком мире, древнем мире ослов, Кос, цыплят в мире, где по утрам вода в ведрах покрывается коркой льда, или она из рабочей семьи, из рая. Скорее всего, Йокичи привезли с собой с родины собственную коллекцию фотографий. Крещения, конфирмации, свадьбы, семейные сборища. Как жаль, что он их не увидит. Он склонен больше доверять картинкам, нежели словам. Не потому, что фотографии не могут лгать, а потому, что они как только покидают темную комнату, где проявляются, становятся зафиксированными, и неизменными, в то время как истории, например, история об иголке, путешествующей по венам, или история о том, как он и Уэйн Блайт столкнулись на Мэгел-Роуд, кажется, все время меняют форму. Камера, обладающая способностью преобразовывать свет в субстанцию, всегда казалась ему скорее метафизическим, нежели механическим устройством. Его первой настоящей службой была работа техника в темной комнате. Его самым любимым занятием всегда была проявка фотографий в темной комнате. Когда туманный образ появлялся над поверхностью жидкости, а темные пятна на бумаге начинали объединяться и становились четкими, он иногда испытывал легкий трепет экстаза, словно был свидетелем первого дня творения. Вот почему позже он начал утрачивать интерес к фотографии. В начале, когда появился цвет, затем, когда стало ясно, что исчезает волшебство светочувствительной эмульсии, что для нового поколения очарование заключается в изображении без субстанции, изображений, которые могут сверкнуть в эфире, нигде не задерживаясь, которые всасываются в машину и выходят из нее поддельными. Конец второй дорожки первой кассеты.